Стая в беспорядке рассеялась. Маугли же пошел в пещеру своих волков, лег и проспал целый день и целую ночь. Потом он рассказал матери и отцу волку все, что они могли понять из его приключений среди людей. И когда мальчик заставил утреннее солнце поиграть на лезвии своего ножа, того самого, которым он снял шкуру с Шерхана, они согласились, что их сын кое-чему научился. А Келли и серому брату тоже пришлось объяснить двоим старым волкам, как они помогали Маугли загнать буйволов в ров. В свое время и Балу поднялся на гору, чтобы выслушать все это. А Багира почесывалась от восторга при мысли об удачном окончании борьбы Маугли с тигром. Солнце давно встало, но никто из них не думал ложиться спать.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 «Оставь в покое людей!» Маугли прижался головой к матери волчицы, с удовольствием улыбнулся и сказал, что лично ему не хочется когда-либо снова видеть человека, слышать человеческий голос или чуять людей. «А что, если люди не оставят тебя в покое, маленький брат?» — сказал Акела, приподнимая одно ухо. «Нас пятеро!» — вставил свое слово «серый брат»,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 что около него сидели люди и держали в руках ружья. Мне по собственному опыту известно, Акела взглянул на старые засохшие рубцы на своем боку и ляжке, что люди не берутся за ружья ради забавы. Скоро, маленький брат, человек пойдет по нашему следу, если уже не двигается по нему. Но зачем? Ведь люди выгнали меня. Чего же им еще нужно?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 Вскинула голову как можно выше, понюхала воздух, и все мускулы ее тела напряглись. К примеру пантеры последовал серый брат, но отодвинулся влево, чтобы на него пахнул ветер, который дул с правой стороны. Акела сделал несколько прыжков навстречу ветру и, слегка присев на задние ноги, тоже напряг свои мышцы. Маугли с завистью посмотрел на них.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 и выпрямился во весь рост, чтобы поймать запах верхних слоев воздуха, правда, очень слабый, зато вполне определенный. «Человек!» — проворчал Акела и сел. «Бульдео!» — сказал Маугли и опустился на землю. «Он идет по нашему следу, и на его ружье блестит солнечный свет. Смотрите!»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 «Человек не ест человека!» — крикнул Маугли. «Кто только что был волком? Кто ударил меня за то, что я подумал, будто он может быть человеком?» — сказал Акела, когда четыре волка мрачно вернулись и легли подлинно к Маугли. «Разве я должен давать отчет во всем, что мне вздумается сделать?» — с бешенством спросил Маугли. Это настоящий человек, это говорит человек, про себя промурлыкала Багира. Именно так говаривали люди около королевских клеток в Удайпуре. Мы, жители джунглей, знаем, что человек самое мудрое изо всех созданий. А послушав его, мы решили бы, что он безумнее всех остальных. Взлух пантера прибавила. Человеческий детеныш в этом отношении прав. Люди охотятся стаями. Неразумно убить одного из них, не узнав раньше, что собираются сделать остальные. Пойдемте посмотрим, что замыслил против нас этот охотник. — Мы не пойдем, — проворчал серый брат. — Охоться один, маленький брат, мы-то знаем, чего хотим. Мы давно принесли бы сюда череп. Маугли переводил взгляд с одного из своих друзей на другого. Его грудь высоко вздымалась, к глазам подступали слезы. Он подошел к волкам и, опускаясь на одно колено, сказал, «Разве я не знаю, чего хочу? Смотрите на меня!» Они беспокоенно посмотрели на него. Их глаза блуждали. А Маугли все звал и звал их. Наконец их шерсть ощетинилась, и они задрожали.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 Они сели, стали курить, а Багира и ее спутники пододвинулись к ним, наблюдая за происходящим. Бульдео рассказывал о Маугле-дьяволе с новыми прибавлениями и с новыми вымыслами. Он говорил, что собственноручно убил Шерхана, что Маугли превратился в волка, весь день дрался с ним, снова обернулся мальчиком и заколдовал его ружье, а потому выпущенная им Бульдео пуля сделала поворот и, не попав в намеченную цель, убила одного из его же буйволов, что жители селения, считая его самым отважным охотником в целой области, поручили ему убить этого юнного дьявола, а сами задержали Месуа и ее мужа, родители чертенка, что поселяне заперли их обоих в их собственной хижине и собирались в скором времени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 По окончании первого дела они расправятся с ведьмой и ее мужем и разделят между собой их земли и буйволов. Кстати, у мужа Месуа были прекрасные буйволы. Бульдео считал, что уничтожать ведьм и колдунов – доброе дело, и что люди, впускающие в свой дом волчьи отродье из джунглей, несомненно, колдуны самого худшего толка – Но, — спросили угольщики, — что будет, если об этом услышат англичане? Как им говорили англичане сумасшедшие, мешающие честным землепашцам спокойно убивать колдунов. Бульдоу сказал, что староста объявит, будто Месуа и ее муж умерли от укуса змеи. Это было давно решено. Остается только убить волчьего сына. Не видали ли они угольщики дикого мальчика?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 Так говорит он, я не понимаю. Все они сумасшедшие. Почему Месуа и ее мужа из-за меня посадили в ловушку? И почему они так много говорят о красном цветке? Мне нужно это узнать. Во всяком случае, до возвращения Бульдео они не могут ничего сделать с Месуа, а потому... Маугли глубоко задумался. Его пальцы перебирали рукоятку ножа для снимания кож животных. Между тем бульдеу и угольщики храбро двинулись вперед. «Я сейчас же бегу обратно к стае людей», — наконец сказал Маугли. «А что же делать с этими?» — спросил серый брат, окидывая голодным взглядом коричневые спины удалявшихся угольщиков. «Спой им песню и пусть они идут домой», — сказал Маугли и усмехнулся. «Я не хочу, чтобы они раньше вечера пришли к воротам селения».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 Когда же совсем стемнеет, дождитесь меня под леселенье. Серый брат хорошо знает все эти места. Нелегко работать на человеческого детеныша. Когда же я высплюсь? Сказала Багира, зевая, хотя ее глаза доказывали, что забава восхищает ее. Это я-то буду петь для бесшерстных людей, но попробуем. Пантера опустила голову так, чтобы звук полетел далеко.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 и вертелась во все стороны. Теперь из горла серого брата вырвалось «И лохи! И лоха!» призыв, который раздается, когда стая гонит нильгау, крупных антилоп. Казалось, вой этот долетел с конца земли, все приближался и приближался, и внезапно окончился визгом и лязгом зубов. Серому брату ответили три остальные волка, и даже Маугли мог бы поклясться,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 Но мне кажется, что это случилось много-много дождей тому назад. Теперь ловят Месуа и ее мужа. Завтра опять наступит черед Маугли. Он пополз вдоль ограды, наконец увидел хижину Месуа и через окно заглянул внутрь комнаты. На полу лежала Месуа. Ей завязали рот, чтобы она не кричала, а руки и ноги скрутили. Она дышала тяжело и стонала. Ее мужа привязали к ярко расписанной кровати. Выходившая на улицу дверь дома была крепко заперта. Три или четыре человека сторожили ее снаружи, прислоняясь к ней спинами. Маугли хорошо изучил нравы и обычаи жителей поселка. Он сказал себе, что пока они могут есть, болтать и курить, им не вздумается делать ничего иного. Сытые же они, по его мнению.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 чтобы убить нас за то, что мы приняли тебя к себе как сына. За что же иначе? — мрачно проговорил муж Месуа. — Смотри, я в крови. Месуа молчала, но Маугли посмотрел на ее раны, и муж с женой услышали, как при виде крови мальчик скрипнул зубами. — Чье это дело? — спросил он. — Виноватому придется заплатить за это.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 — Толпа мужчин и женщин скоро догонит нас и притащит обратно, — прибавил ее муж. м протянул Маугли и пощекотал ладонь своей руки кончиком ножа. — Я не хочу причинить вред жителям деревни. Не хочу пока. Только я не думаю, что они остановят тебя. Очень скоро им придется подумать о других вещах. —— он поднял голову, и прислушался к гулу голосов и к топоту ног на улице. Значит, они, наконец, позволили Бульдеу вернуться домой. — Сегодня утром его послали с поручением убить тебя, — произнесла Месуа. — Ты его встретил? — Да, мы... Я встретил его. Сейчас он начнет болтать о своих приключениях, а тем временем мы успеем сделать многое. Но погодите, я узнаю, что они задумали.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 Наконец старый охотник крикнул, чтобы ему принесли воды. «Ба — Ба! — подумал Маугли. — Болтовня, болтовня. Слова, слова. Люди. Кровные братья Бандарлога. Теперь ему нужно промыть рот водой. Потом понадобится выпустить из губ дым, а после этого он начнет рассказывать. Нечего сказать. Мудрое племя — люди. Никто и не подумает сторожить Месуа, пока рассказы Бульдео не наполнят их ушей. А я-то... Я становлюсь так же ленив, как они. Маугли встряхнулся, скользнул обратно к хижине и, подбежав к ее окну, почувствовал, что кто-то прикоснулся к его ноге. «Матушка — Матушка, — сказал Маугли, так как мгновенно узнал прикосновение лизнувшего его языка, — что ты-то делаешь здесь? Я слышала, как мои дети пели в лесу, и побежала за самым любимым сыночком. — Лягушечка, мне хочется взглянуть на женщину, которая дала тебе молока, — сказала волчица, вся покрытая росой. Они ее связали и хотят убить. Я перерезал ремни, и она со своим мужем пойдет через джунгли. Я побегу за ними. Я стара, но еще не беззубая.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 Позже они, по его словам, придут сюда с красным, с огнем, и сожгут вас обоих. Ну что же вы, решили?» «Я поговорила с моим мужем», — ответила Месуа. «Ханевара в тридцати милях отсюда. Так мы можем пойти к англичанам?» «А что это за племя?» — спросил Маугли. «Не знаю, они белые. Говорят, будто они управляют всей страной».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 и через час нас нагонят жители деревни. Повторяю, они не выйдут, пока я им не позволю. Но лошадь — дело хорошее, потому что Месуа устала». Муж Месуа поднялся на ноги и завязал в свой пояс последние рупии. Маугли помог Месуа выбраться через окошко, и свежий ночной воздух оживил ее. Но при свете звезд джунгли казались такими темными,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 Торопиться незачем, ворота заперты. Месуа, рыдая, упала к ногам Маугли, но он быстро поднял ее и весь задрожал. Тогда она кинулась ему на шею, призвала на него все благословения, которые только могла вспомнить. Ее муж окинул завистливым взглядом свои поля и сказал, «Если мы дойдем до Ханивары, и англичане выслушают меня».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 повернулся, почти готовый бежать обратно в свой дом. «Иди дальше», — весело сказал ему Маугли. «Я говорил, что, может быть, послышаться пение. Такие голоса будут звучать до ханевары. Это голос милости джунглей». Меса уговорила своего мужа идти дальше, и тьма сомкнулась над ними и над волчицей.